Глава 20: Весь день мы изображали примерных гостей. Я строила из себя ту, кого во мне хотели видеть. А профессор Мор – моего стража. К вечеру я изрядно устала от однотипных вопросов. «Госпожа, вы богиней родились, или она позже заняла ваше тело? А это настоящая ваша форма? Или можете менять тело? Вы знаете других богов в телах людей?» Быстро стало ясно, что люди в деревне плохо образованы. Они не знали об оракулах, да и о богах истины в их головах было меньше, чем удобный удобны лоркрафу выдумки. Они – идеальные жертвы для промывания мозгов. Но как бы я ни хотела рассказать правду, пока приходилось врать. Я говорила все, что от меня надеялись услышать. Лишь бы развеять все подозрения деревенских. Они должны были доверять мне. И даже чуть-чуть бояться» чтобы на ночь нас с Мором оставили в покое. Совсем уж от балласта избавиться не вышло. Перед домом поставили двух охранников, ради моей безопасности. Но планы это нисколько не подпортило. В захудалом домишке, где нас с Мором поселили, крыша была такой же хлипкой, как все остальное. Мне даже было жаль жителей деревни, ведь своей богине они выделили лучшее жилье сначала я не верила а потом прогулялась по деревне и поняла что нам не соврали жили эти люди в ужасных условиях и неудивительно ведь бедняги жертвовали золото и все самое лучшее бреши зачем да потому что гад лор краф написал в книге что только принося жертвы к разлому можно заставить богиню смилостивиться и снизойти деревенские были уверены что я пришла только благодаря «Их усердным молитвам и пожертвованиям». «Мы поможем им, когда закроем брешь», — напомнил Мор. Он заметил, с какой тоской я через окно наблюдала за жителями деревни. На завтра они затеяли целый праздник в мою честь. Только вот меня уже к утру тут не будет. «Давайте готовиться». Я заставила себя отойти от окна. Некогда раскисать, нужно действовать. К моменту, когда на Ампло опустилась ночь, В крыше нашего укрытия появилось небольшое отверстие. Мы бесшумно, по чуть-чуть проделывали его целый вечер с помощью некротической магии. Теперь в крыше зияла дыра, где-то метр на метр. Не уверена, что этого достаточно, но тратить время, чтобы расширить ход, было боязно. Вдруг охранники что-то заподозрят и попытаются войти. Тогда сбежать будет гораздо сложнее. «Вы готовы?» – шепнул мор. «Мы оба стояли под дырой, через которую в дом заглядывало звездное небо. Скоро я взмою к нему птицей, если все получится». «Готова». Кивнула я твердо, хотя в мыслях царил хаос. «Я не готова, и понятия не имею, получится ли. Смогу ли призвать крылья пустоши, которые спасли меня от падения с дирижабля? И даже если смогу, то сумею ли поднять с собой еще и профессора?» лирида «Вы плохая лгунья. Эмоции написаны на вашем лице». «Это потому что вы, профессор, слишком хорошо меня знаете». Подловила его я. Хотела, чтобы это звучало беззлобно, но вышло так, будто я осуждала Мора. Хотя частично так и было. Сложно принять, что кто-то долгие годы тайно наблюдал за тобой. «О чем вы переживаете? Не хотите бросать этих людей?» Я слабо покачала головой, и шепотом, чтобы ненароком не привлечь внимание стражников, сказала. «Это мой первый осознанный полет. Будет первый полет, если вообще смогу призвать крылья и использовать их». Прикрыв глаза, я тяжело вздохнула. Услышала шаги мора совсем рядом и не спешила поднимать веки. Пока я не видела, можно было представить себе любую картину. Сейчас я вообразила, будто мор тянется ко мне» чтобы успокаивающе погладить по волосам, потом по щеке. Сколько бы мне ни твердила пустошь, что это опасные желания, что они под запретом, я не могла перестать думать о море. «Обнимите меня», — попросила я, резко вскинув взгляд. «Скорее». Глаза Люциуса Мора округлились. Он сделал шаг ко мне, но остановился, когда его руки почти легли на мою талию. «Это шутка?» «Если так, то вы очень жестоки, Лирида». Мор всегда выглядел человеком, на которого окружающие смотрят с уважением и даже восторгом. И как же странно было видеть его смущенным и растерянным. Странно было чувствовать власть над ним. Будто в моих руках поводок, ведущий к сердцу Мора. От этих мыслей жаром обожгло лицо, а сердце сжало щемящая боль. Я не заслуживала симпатии Мора. Было нечестно» что он знал меня годами, проникался ко мне чувствами, пока я о нем даже не помнила. Я не шучу. Нам ведь нужно как-то покинуть это место. В моих объятиях не откроется портал. Простите, лирида просто я действительно не понимаю. Вы ясно дали понять, что между нами не может быть... Проклятье. Я сама подалась вперед и крепко обхватила Мора руками, прижалась лицом к его груди. Он тот час умолк, а спустя всего пару секунд обнял меня в ответ. Меня окутало нежностью и тоской. Желание быть к Муру еще ближе, о котором я даже не подозревала, топило под собой все мысли. Часть из них вопила. Это убьет тебя, лирида. Но убьют меня вовсе не объятья, а то, что я жаждала их всем сердцем. У будущего оракула не должно быть привязанностей. Но прямо сейчас я чувствовала, будто мое сердце к сердцу Люциуса Мора приковано цепями. Стало так горько и больно, будто я снова летела с огромной высоты на верную смерть. И тут за моей спиной расправились черные крылья. Я едва не взвизгнула, когда первый мощный рывок крыльев поднял нас вверх. Мор будто ничего не весил в моих объятиях, и сначала я испугалась, «Со мной ли он вообще?» Открыла глаза и поняла. «Профессор рядом, и он тоже взмывает все выше к небу. Его удерживала магия и тени, что отделялись от крыльев и подчинялись моей воле. Второй взмах крыльев уже не был таким бесшумным. Той небольшой дыры, которую мы сделали в крыше, оказалось недостаточно, чтобы уйти без проблем. Размах крыльев был в разы больше». И теперь во все стороны летели доски и черепица. Грохот стоял такой, что не только стражники вскинули головы к небу. Люди стали выбегать из домов, в чем спали. Я успела заметить Анну. Она выскочила босиком и в сорочке, увидела меня и упала на колени, рыдая. «Не покидайте нас, госпожа!» Ревела она в унисон с остальными. «Госпожа!» Их голоса будто пробирались в голову ядовитыми змеями. В панике и волнении я растерялась и упустила контроль над крыльями. Порыв ветра толкнул меня в грудь, и я стала падать вместе с Мором. «Лерида, придите в чувство! Он хорошенько встряхнул меня. «Возьмите себя в руки!» Перед глазами все кружилось, будто я выпила целую бочку чистого спирта. «Конечно, такое приключение не могло бы пройти без последствий, так что я вот-вот должна была поплатиться за ошибку головой». Но тут Мор поймал мое лицо в ладони и буквально заставил посмотреть ему в глаза. «Боритесь», — приказал он, и в тот момент я явственно поняла, что переживал профессор не за себя. Он отчаянно желал спасти мою жизнь. Забавно, ведь его жизнь продолжится, когда моя совсем скоро подойдет к концу. Я распахнула крылья, и ветер тот час подкинул нас обратно высь вы, вы в, порядке? в порядке сказали мы одновременно после чего стушевались я сделала вид что усердно машу крыльями а мор кашлянул хотя у меня лететь получалось почти интуитивно да и у профессора простуды точно не наблюдалось деревня под нами становилась все дальше мы уже летели над лесом через который я шла днем ранее он стелился между гор укрытых снегом извините «Просто те люди...» «В них много заблуждений и отчаяния. Это не ваша вина, Лирида». «Но моя ответственность — открыть им глаза на правду. Научить верить в пустошь, в настоящую пустошь, а не в сказку, которую написал Лор Краф. «Уверен, вам это под силу». «Я чувствовала, что Мор смотрит на меня, а не на волшебный пейзаж, что нам открывался. И это было так волнительно» что сердце начало трепетать. Но из-за этого же я и не сдержала следующих слов. А я вот сильно сомневаюсь, что смогу вести к вере долг жрецов и оракулов. Но, боюсь, мне уже не суждено быть ни тем, ни другим. Я грустно улыбнулась и приготовилась слушать. Знала, Мор не станет молчать. Он обязательно спросит, почему я так считаю. И я расскажу о том, чем стоило поделиться еще несколько часов назад. Пустошь являлась мне. Мы заключили сделку. И конец у этого теперь был только один. Или еще был шанс вырвать с корнем росток зарождающихся чувств. «Зачем?» — шепнул внутренний голос. «Для тебя исход все равно одинаков. Лирида перестанет существовать. Так зачем пытаться быть послушной?» В тот момент я подумала, что мы мысленно влекли злой рог, Иначе как объяснить, почему мор вдруг закричал от боли и изогнулся всем телом, будто его ломало? Что случилось? «Профессор», – испуганно обронила я и потянулась, чтобы крепче обхватить мора Он так начал биться в моих руках, что я испугалась, не удержу. А ведь под нами десятки метров, густой лес и скалы. Он умрет, если я не справлюсь. Перед глазами мелькнуло ужасное воспоминание. Бледное лицо Мора, из которого пустошь, вытянула жизнь всего одним касанием. Неужели то, что происходит сейчас, из-за неё? Но ведь богиня обещала, что больше не будет вмешиваться ни в мысли, ни в поступки. Если заслужу, получу свое наказание за то, что свернула с пути. Но Мор... Он не должен платить за мои ошибки!» Выкрикнула я в небо. Звезды и луна взирали на меня с холодным равнодушием. Ничто ни в природе, ни внутри меня самой не дало подсказку, что пустошь здесь. Я не чувствовала ее присутствия, как и не ощущала воздействия богини на профессора. Значит, это могло только одно. «Профессор!» Я до белых костяшек впилась в его плащ, И встряхнула, пытаясь привести Мора в чувство. «Где ваше лекарство?» В ответ он только зашипел от боли и так вцепился в мои руки, что я сама чуть не закричала. Крылья и тени чудом удерживали нас в высоте. «Лекарство! Ну же!» Там, где одежда не скрывала тело Мора, я заметила темные прожилки. Похожие на вены полосы ползли по груди, что выглядывало из-под распахнувшейся рубашки по шее и уже забирались на лицо. Мор тяжело дышал и уже почти выл от боли. В прошлый раз его приступ был не таким сильным. «Лекарство!» В отчаянии закричала я и свободной рукой стала перебирать склянки на поясе профессора. Немыслимо, но все они были пусты. «Где они?» З «Замки». Кое-как проронил Мор. Его глаза стали закатываться. Без близости к разломам или заменяющих их особых лекарств. Люциус Мор быстро умирал. Даже на крыльях донести Мора до замка я бы ни за что не успела. Снежный пик виднелся вдалеке, но до него еще минут двадцать полета, не меньше. А профессор уже едва дышал. Его руки, шею и лицо изрезали темные вены. По ним текла отравленная проклятием Лоркрафа кровь. Я уже успела отчаяться и решить, что это конец. «Мор умрет у меня на руках!» Но надежда вспыхнула вновь, когда вспомнила. «У меня еще есть дар пустоши!» Я раскрыла ладонь и мысленно призвала путеводную тень. Она выступила из-под кожи мгновенно, и будто лента на ветру изогнулась в сторону ближайшей бреши. Если верить Нити, то разлом был где-то у горы. «В темноте ночи его должно быть хорошо видно!» Но как бы ни вглядывалась я во мрак, никаких зеленых отблесков не заметила. «Потерпите!» – шептала я, снижая высоту. «Пожалуйста, потерпите!» Летать я умела, а вот посадок у меня еще не было. Первый блин получился комом. Крылья застревали между пышных крон елей, а потом я и вовсе кубарем полетела в сугроб вместе с профессором. Я довольно быстро подскочила на ноги, игнорируя снег который попал и в сапоги, и подворотник. А вот Мор не поднимался, но не кричал от боли, не задыхался. «Это прогресс. Значит, рядом действительно есть брешь и Из-за нее Мору стало легче. «Профессор, давайте помогу». Я закинула его руку себе на плечи и попыталась поднять Мора. «Бесполезно. Он был слишком вымотан недугом, чтобы идти самостоятельно. И слишком тяжел» чтобы я могла его тащить. Я сделала еще несколько попыток, но каждая из них не вызывала ничего, кроме желания зарычать от досады. Не получалось. И что делать? Нужно как-то стабилизировать Мора. Близость Бреши поможет временно, пока мы тут. Но нам ведь нужно как-то добраться до замка, рассказать о случившемся остальным. Значит, нужно принести Мору его лекарства. Я присела перед профессором на корточке и аккуратно убрала пряди светлых волос, что упали ему на глаза. Лоб был липким от пота, кожа казалась нездорово-бледной, но пугающие вены постепенно исчезали. Можно попытаться вернуться в замок в одиночку и найти зелье в тумбочке мора, но что, если и те запасы окажутся истрачены? Не мог ведь профессор не заменить пузырьки на поясе перед тем, как отправиться на мои поиски? Немного подумав, Я с горечью пришла к выводу, что вообще-то мог. Мор торопился и мог легко забыть даже о такой важной вещи. Однако риски все равно оставались. Риск найти пустые склянки, не суметь попасть в покое Мора. Риск натолкнуться на Лор крафа и угодить в ловушку. И что тогда будет с Мором? Оставлять его как есть я, конечно, не собиралась. Здесь, на открытой опушке, на ослабленного мужчину. Легко могли напасть звери, да и есть вероятность, что жители деревни отправятся в лес на наши поиски или к бреше, чтобы вознести лживые молитвы. Стоп! Брешь! Идея вспыхнула так ярко, что не осталось сомнений. Это сработает. Должно. Но прежде чем отправиться исполнять задуманное, нужно спрятать мора. До ближайшей горы было идти минут пять-десять. Я была уверена, что там найдется закуток или пещера, где я смогу оставить профессора. Но как его туда дотащить? Мысли быстро сменяли друг друга, пока верный вариант не затмил их все. Как я сразу не догадалась? Опустившись на колени, я постаралась разрыть снег до промерзлой земли. Пальцы ломило от холода, но останавливаться нельзя. Когда под белым покрывалом показались первые черные пятна почвы, Я прижала к ним ладони и зашептала заклинание. То самое, которое сегодня уже произносила, с той лишь разницей, что теперь вливала в него в два раза больше силы. Мои руки засветились, по земле поползли яркие узоры, что даже сквозь снег пробивались сиянием. Почва загудела, и скоро из нее поднялись костяные слуги. Их было двое, гибриды диких животных, что-то среднее между волком и медведем. «Помогите дотащить его!» – приказала я скелетам. И те послушно кинулись выполнять приказ. Один скелет зубами прихватил ворот плаща Мора, а второй – штанину. Свободная нога профессора волочилась по снегу, и я поспешила помочь. Обхватила за лодыжку и вместе с умертвиями потащила Мора к горе. С помощью призванных слуг делать это было легко. Я даже едва поспевала за умертвиями которые двигались достаточно быстро. Укромная пещера нашлась достаточно скоро. Тесная расщелина выделялась чернотой даже во тьме. Туда-то мы и затащили Мора. Уложить его пришлось на землю, и это подстегивало действовать быстрее. Несмотря на то, что явная близость разлома облегчила состояние Мора, его жизнь и здоровье все еще были под угрозой. Мое промедление может обернуться для профессора. серьезной и уже не магической болезнью. Увы, но воспаление легких убивает так же безжалостно, как и ищадье. Магией, способной выделять тепло или разжигать огонь, я не владела. Так что выбора не было. Нужно торопиться. Я сорвала с пояса Мора пустую склянку, оставила с профессором одного из умертвей, а сама в компании второго скелета пустилась на поиски бреши. Черная нить на ладони натянулась, будто тетива. Она едва не гудела от нетерпения. Брешь где-то рядом. Идти по снегу, да еще и против ветра, было сложно. Но я отбросила усталость. На кону жизнь мора. Уверенно шла, как по компасу, за нитью. И очень скоро она привела к подножию горы. Я не сразу заметила вход в пещеру. Он был закрыт огромным волном. Если бы не путеводная нить, я бы ушла, даже не подумав приблизиться. Но мой компас чуть с ума не сходил. Нить не просто вибрировала. Она дрожала и гудела. Ее кончик будто привязали к чему-то за этим валуном. И теперь сильно тянули. Подойдя, я обнаружила, что за валуном есть узкий проход. Я пролезла в него без труда. А вот моему умертвию это доставило хлопот. Бедняге пришлось рассыпаться на косточке, заползти внутрь по частям и только потом собраться вновь. Недовольно прорычал медве волк, глядя на меня огоньками в пустых глазницах. Я тоже не в восторге пойдем. Чем быстрее справимся, тем быстрее вернемся. Скелет пошел чуть вперед на случай, если где-то в длинном коридоре пещеры скрывается ищадье. Проход действительно был немаленьким и уводил вниз каменные стены испещеряли рисунки и надписи. Все на одну тему, но разным почерком. И все просили пустошь о помощи. Безумие. Крутилось в голове единственное слово. Люди, которых отчаянием заставили верить в ложь и поклоняться ей, явно нездоровы. Они нуждаются в помощи. Я замерла, когда в глубине коридора послышался скрежет. И сдавала его явно не мое мертве, да и на упавший камушек не похоже. Тем временем нить на моей ладони вытянулась стрелой и указывала четко вперед, в темный тоннель, уходящий под землю. Были тут и ответвляющиеся ходы, но туда я даже заглядывать боялась из-за темноты и указания нити. Вдруг в этих коридорах ловушки, вдруг в одном из них и вовсе обрыв, от мысли отвлек новый шум впереди. Снова что-то скрипело и рычало, не оставляя сомнений. Это исчадье. Наилучшим решением будет выманить его из пещеры, И напасть уже там. Здесь вступать в бой опасно. Вдруг ищади не одно. На улице в случае неудачи у меня хотя бы будет шанс бежать с помощью крыльев. До выхода из пещеры было недалеко. Я прикинула, что добегу до него секунд за 30. положение лучше уже не будет. Тянуть не стоит. По длинному коридору пещеры эхом прокатился мой виск. Я закричала специально, чтобы привлечь внимание ища И, судя по чужому тяжелому топоту, у меня получилось. Я кинулась к выходу так быстро, как могла. Но если сначала я была уверена, что план безупречен, то скоро сильно пожалела о своей самоуверенности. Ищадье двигалось в разы быстрее меня. «Это ошибка», Повторялась в голове с каждым шагом, что делал меня ближе к выходу из пещеры. Однако, как бы быстро я не бежала, ищадье догоняла Я слышала его хрипение за спиной которая эхом разносилась по коридору. Споткнулась. Едва не упала на скользкий от льда камень. Ошибка. Здесь темно и узко. Как сражаться в таком месте с чудовищем? Не сдержавшись, я обернулась. Крик пробкой встал в горле. ищадие в паре метров от меня. Но тут мое сознание перевернулось. Страх и стрел Время точно остановилось. Вселенная будто давала мне несколько секунд, чтобы я вспомнила. Вспомнила, ради чего я пришла, ради кого. Вспомнила, что стараниями Мора я уже сражалась с ищадьями. И там, в учебной аудитории, пространство для обоя между магическими стенами тоже было немного. И все же я справилась. А ведь ищади было двое. А сейчас оно одно. А еще я вспомнила, что умирать совершенно не хочу. «Хватай!» – приказала я слуге скелету и тот с прыжка налетел на омерзительного монстра. Слабое свечение из глазниц моего умертвия осветило силуэт врага. Я обрадовалась, что не приглядывалась к нему раньше, иначе желудок бы вывернул от отвращения. На неправильно сросшихся костях висели куски гниющей плоти. Человекоподобное нечто имело острые зубы и несколько мутных глаз. Они смотрели мне прямо в лицо, когда я плела уничтожающее заклятие. «Исчезни!» – процедила я и накинула сети на шипящее чудовище. Оно быстро умирало, и я могла бы еще ускорить этот процесс. Но тогда рисковала, что исчадье развеется по ветру прежде, чем я соберу во флакон его кровь. Сделать это было непросто. Чудовище сильно дергалось, а я боялась случайно коснуться ядовитой жидкости. Натянула на ладони рукав блузки и как могла собрала сочащиеся мутно болотные капли. Едва маленький флакон наполнился, я влила больше силы в заклинание и избавилась от исчадья. В пещере настала гробовая тишина. Ужасно хотелось опуститься на землю и перевести дух. Отдышаться, успокоиться. Только вот мор не может ждать. А еще нет гарантий, что где-то рядом не прячутся другие исчадья. Я почти покинула пещеру, Но остановилась уже на выходе. Где-то в этих коридорах разлом, ради которого мы приехали в Ампло. Разлом, из-за которого погибла Скелла. Из-за которого на грани жизни и смерти, профессор Мор... «Ты можешь остановить это сейчас?» Шепнуло что-то внутри меня, и я почти подчинилась. Соблазн рискнуть и отправиться на поиски Бреши, чтобы поставить точку, был велик. Но... «Я нужна Мору, и как бы странно ни было это признавать, он нужен мне».